Глава двенадцатая «Они уезжают» Вот в двух словах и все, что сообщил нам вернувшийся маг. Как выяснилось, господин Рокко вместе с семьей и остальными выжившими решили покинуть обреченный город. Причем уедут они сегодня же, буквально через пару часов. И что самое скверное, заберут с собой не только лошадей и припасы, но и, что намного важнее – всех уцелевших служителей храма. Уходить собирались в Орено, тот самый город, немного севернее отсюда, где еще остался портал. Три дня по пересеченной местности. Это, конечно, не самая легкая прогулка, но чем дальше от Рино, тем безопаснее. По крайней мере, так считали сам господин Року и начальник его личной охраны, тот самый серьезный мужик, который встретил нас на воротах. Вам лучше отправиться с ними. Мрачно добавил Эрта Кради, пока мы переваривали новую информацию. «Это не ваша война, а у главы города, к тому же, неплохая охрана, усиленная ребятами из городской стражи. С ними у вас есть все шансы выбраться из города и спокойно дождаться подмоги где-нибудь подальше от этих стен». «А как же вы?» — тихо спросила я, когда рыжеволосый маг прикусил губу. «Мои планы не изменились». А господин Рокко случайно не хочет вам помочь, ведь удержание нежити в пределах городских стен, это и в его интересах тоже. Эрта невесело усмехнулся. У него мало людей, Макс среди них всего один, да и тот ни разу не видел скверны, а колдунов нет вообще. Поэтому мне они сейчас не помощники. Ну а жрецы, как насчет них? Настоятель мертв, тревожно дернул щекой Эрт. Когда все произошло, он как раз находился на площади. Как и у нас, люди сперва начали падать без видимых причин. Никто не знал, с чем имеет дело. Изначально посчитали, что это просто переутомление. Большинство из тех, кто здесь находился, пришли к храму с раннего утра и стояли в очереди до самого вечера, так что сразу никто не всполошился. Когда же явление стало массовым, и несколько его помощников – были вынуждены остановить молебен, а пока они пытались оказать людям посильную помощь, первые перерожденные очнулись. Я беспокойно оглянулась на сидящих возле стены бедняков. Получается, молитва им не помогла? Если бы ее не прервали, пострадавших было бы гораздо меньше, тихо ответил маг. К тому времени немалая часть горожан уже успела побывать в храме, и их амулеты зарядились. Споры, которые на них были, погибли. Однако от нежити удалось спастись только тем, кто находился внутри храма. Что же касается остальных, то когда начались нападения, в толпе само собой поднялась паника. Почти сразу же началась давка. Народу на площади скопилось много, все были напуганы. И как только стало ясно, что среди живых затесались мертвые, люди побежали. Причем побежали так что настоятелю не повезло, как и ребятам из городской стражи, включая ее начальника. А когда стало ясно, что ждать больше нечего, господин Рокко велел закрыть ворота и заперся в храме, и только поэтому хоть кого-то удалось спасти. Жрецов среди выживших не осталось. Все, кто здесь есть, это обычные послушники, из которых никто не прошел даже первичное посвящение. Я растерянно моргнула. «Это что, какой-то рок? Или и в самом деле проклятие? Сначала арка, теперь это? Неужели богини действительно от нас отвернулись? Неужели они могли допустить, чтобы служители храма погибли? Мы ведь видели, какой силой обладают жрецы. Всего один такой жрец угомонил повелителя Скверны и даже не особенно напрягся при этом. Аврино умудрились потерять целого настоятеля. «Да еще вот так на глазах у множества свидетелей!» «Так не бывает», — нахмурился Ник, когда Мак замолчал. «Это больше походит на злой умысел, чтобы настоятель мог так нелепо погибнуть, пусть даже в давке. Нет, лично мне в это верится с трудом». «А что остальные?» — недоверчиво переспросила Ланка у Эрта экради «Настоятель ведь был не один?» — тот покачал головой. В канон праздника сюда пригласили служителей со всей провинции, но их буквально затоптали, не дав даже слова сказать. Толпа будто обезумела. В какой-то момент люди просто набросились на них и своими же руками уничтожили единственный шанс на спасение. Без служителей богинь эта битва оказалась проиграна с самого начала. Город остался без защиты, но тел по утру так и не нашли. «Поэтому сейчас мы можем лишь гадать о том, что тут в действительности произошло. Ясно одно, жрецы мертвы. Причем случилось это очень уж вовремя для Скверны и совсем не кстати для нас. Так что вы правильно сомневаетесь. Я тоже не уверен, что это простая случайность». Мы немного помолчали, а потом Эрт махнул рукой. «Ладно, удачи вам, ребята, чтобы не было проблем с начальством». Подойдите сразу к Эрту Шадиру. Это вон тот шустрый тип в фиолетовом плаще. Он же и представит вас главе города. Я уже замолвил за вас словечко. Да и ему ваша помощь пригодится. А теперь бывайте, учитесь, взрослейте, набирайтесь опыта. И не забудьте передать Ларуну от меня привет». С этими словами он, одобряющий нам, кивнул и, хлопнув Ника по плечу, отвернулся. А мы, проводив глазами его неестественно прямую спину, обменялись быстрыми взглядами. Казалось бы, Экради все правильно сказал. Мы всего лишь студенты, да еще и не самые опытные жизни толком не видели. Чтобы сотворить что-то серьезное, нам еще многому надо научиться. Однако вот так взять и уехать, зная, что маг остается, верную смерть, да еще и собирается до последнего прикрывать наши спины. Неправильно это было. Благоразумно, дальновидно, логично, рационально. Но все-таки неправильно. Какое-то странное у него представление о методах преподавания в академии. Вдруг скептически поджала губы Ланка. Ларун всегда говорил, что трудности закаляют характер, а практика для студента — самый лучший учитель. А тут получается, что мы вроде как закаляться не хотим, «Да и от практики дружно отказываемся». «Мне тоже кажется, что это спорный подход». Совершенно серьезно отозвался Ник, деловито изучая покрытые росписью храмовые стены и куполообразный потолок. «Опять же, Экради сам себе противоречит. Сказал, чтобы мы учились, взрослели и набирались опыта. А где его набираться, как ни в условиях, максимально приближенных к боевым?» «Это ж, считайте, почти готовый полигон, ничуть не хуже, чем был у нас на практике». Ланка бодро кивнула. «Вот именно. Не знаю, как вы. А я уже начала скучать по нашим милым и обходительным зомби. Да и господин ректор вряд ли обрадуется, если мы упустим такую роскошную возможность отточить наши навыки. Ларун тоже этого не одобрит», — угукнула я а то, чего доброго, еще скажет, что мы совсем обленились, и отсоветует Эрту Торано переводить нас на четвертый курс. Я такого позора точно не переживу». «Я тоже. Да и разве можно допустить, чтобы придурки с нашего курса праздновали победу? Ник, ты ведь им этого не позволишь?» «Ни за что в жизни», — пообещал маг, а затем, как ни в чем не бывало, продолжил. Кстати, девочки, а вы заметили, что оборону тут держать даже удобнее, чем в подземелье? Если действовать с умом, можно и вчетвером управиться. Зал, конечно, большой, но ворота всего одни. Их можно усилить подпорками или заколотить намертво. Благо, инструмент наверняка найдется в подвале, а в подручных материалах нам никто не откажет. Потолок, хвала богиням, целый. Опоры под ним, правда, старые, но с виду надежные. Такие и в огне плохо горят, и в ураган не переломятся. Черепица совсем новая, если вы не заметили. Меняли ее, скорее всего, недавно, чтобы успеть к празднику. На материалах явно не экономили, так что в случае чего на головы нам ничто не посыплется. Стены, конечно, порядком поеденные, но если покрыть их снаружи льдом, думаю, нашим гостям это не очень понравится. Я тоже задумчиво оглядела храм. Окна расположены высоко, но они маленькие, и их всего восемь штук. Так что щитами прикрыть не такое сложное дело, а если забраться повыше и установить ледяную сферу, то до нас и сам Саан не дотянется. Мы дружно обратили взоры на две деревянных лестницы, начинающихся по обе стороны от алтаря, и ведущие на небольшой помост, расположенный в двух человеческих ростах от пола во время служб. Там обычно певчие собирались. Считалось, что чем ближе к богиням, тем быстрее до них дойдет молитва. Но для нас сейчас важнее было то, что располагался он достаточно высоко, чтобы его не получилось взять с наскока. Да и подобраться к нему можно было лишь с двух сторон, по лестницам, от которых, на мой предвзятый взгляд, вполне можно и избавиться. «О да, клер это круто!» — широко улыбнулась Ланка — которой не нужно было объяснять элементарные вещи. Шикарный звук, готовая сцена, храмовый алтарь прямо под нами, да еще и с подсветкой. Я вот тоже подумала, что без песнопений здесь будет скучно. Ник, ты, кстати, умеешь петь? Разве что с пьяну и исключительно матом. Думаю, для мертвяков сойдет. Одно только плохо, у нас еды мало, притворно вздохнула ведьмачка. «И сортир на улице, но с другой стороны, до рынка недалеко, да и пару пустых ведер, надеюсь, господин Рокко со свитой нам все-таки оставит». «Нель, у тебя как с резервами?» Спокойно повернулся ко мне Мак, когда стало ясно, что возражений нет, а предварительный план одобрен и принят единогласно. Я также спокойно улыбнулась. «Если твои в порядке, значит и у меня не закончатся». Если помнишь, с некоторых пор я в этом вопросе завишу только от тебя. А я от тебя, кивнул Ник. Лан, железки на тебя. И все, что касается обороны. Нам с ней, скорее всего, будет не до этого. Надеюсь, в твое воспитание как наследницы рода входили знания по истории. Ланка усмехнулась. Это всякие там легенды и байки, в которых подробно рассказывается, как надо фамильный замок оборонять. О чем речь? Я, можно сказать, на этих байках выросла. Тогда что, вопрос решен? Колдун за мага? И маг за ведьмака?» Хором процитировали мы с Ланкой древний девиз боевого факультета, после чего Ник спокойно развернулся и, отыскав глазами нужного человека, махнул ему рукой. «Эрта, кради, подождите, у нас к вам появилось деловое предложение». «Вы сумасшедшие!» — тихо сказал главный городской маг, глядя на то, как разграбленный, опаленный, оставленный на растерзание нежити храм, один за другим покидают последние жители Рино. «Если мы отсюда выберемся, я непременно напишу ректору письмо и попрошу уволить куратора-безумца, который растит для Академии такие безрассудные кадры. Полагаю, Эрт Ларун будет счастлив получить от вас, такую лесную характеристику», — в полголоса отозвался стоящий рядом Ник. «Не сомневаюсь», — пробормотал немолодой маг, а потом еще раз нас оглядел и недоверчиво переспросил. «Вы уверены, что хотите остаться? Обратного пути уже не будет». Мы дружно ему отсалютовали. «Один раз живем, господин Мак", лихо подмигнула ему Ланка. «Без нас вам точно не справится. «Пожала плечами я». «А я вообще ни при чем», — с душераздирающим вздохом признался Ник. «Коварный дядька, лилея не менее коварные и далеко идущие планы, намертво приковал меня к этим несносным пигалицам, Так что мне просто деваться некуда. Куда они, туда и я». Мы с Ланкой недобро на него покосились. «Что?» — притворно удивился этот наглец. «Разве я в чем-то соврал?» Проходящий в этот момент мимо Нел -Торо бросил на нас беспокойно сочувствующий взгляд, в котором, впрочем, светилась и благодарности. Кажется, старик до сих пор чувствовал себя не в своей тарелке от мысли, что покидает родной город, вот так, поджав хвосты, не найдя в себе храбрости, лицом к лицу столкнуться с ордами нежити. Лицо у него выглядело расстроенным, у Милы, которая шла чуть дальше — и вовсе глаза были на мокром месте. Сидящая у нее на руках Манюшка тоже хлюпала носом, да и вообще. Момент получился почти торжественным, поэтому дубасить несносного мага у всех на виду было несолидно. Пришлось нам с Ланкой сделать невозмутимые лица и шепотом пообещать некстати развеселившемуся Нику, что страшная месть его не минует. Он в ответ показал нам язык. И этим сбил весь настрой, едва не превратив прощание с горожанами в балаган. Когда же храм опустел, а колонна выживших спора двинулась прочь в сопровождении пяти тяжело груженных телег, меня вдруг посетило необъяснимое чувство правильности принятого нами решения, в котором не нашлось места ни для обида на бегущих из рину горожан, ни для возмущения черствостью главы города, как представитель светской власти. Он поступил абсолютно верно, потому что спасал в первую очередь наиболее ценный для империи ресурс — людей. Тогда как бороться с нежитью должны были не простые стражники, а представители магического сообщества, то есть мы. Более того, нас и отговаривать-то никто не осмелился. В военное время власть обычных, пусть даже очень высокопоставленных чиновников, на магов, ведьмаков и колдунов не распространялась. Поэтому мы, даже будучи студентами, вольны были принимать решения самостоятельно. И оспорить их правильность мог только специальный трибунал, под действие которого мы, как студенты, тоже не подпадали. Единственное, пожалуй, о чем я сожалела, это о том, что мы так и не поквитались с Радисом, тощий поганец, когда уходил, окатил нас напоследок таким торжествующим презрительным взглядом, что, честное слово, мне захотелось кинуть в него что-нибудь тяжелое. Вот гаденыш, и ведь выжил, спрятался, уцелел, в отличие от большинства горожан, среди которых, между прочим, было немало куда более достойных людей, чем этот паршивый трус. Впрочем, такие, как он, всегда выживают, потому что, как настоящие крысы, первыми бегут. С корабля. Ну что, коллеги, за дело! негромко бросил Эрто Ради, когда последний стражник скрылся за поворотом. Едва дождавшись, когда это произойдет, Ланка решительно повернулась к нику с намерением отвесить ему под затыльник, но тот, ловко увернувшись, уже удрал в город готовиться. Благо до наступления темноты времени оставалось не так уж много. Как и ожидалось, Люди господина Рокко вычистили храм подчистую, забрав с собой дорогую утварь, оружие, большую часть нашедшихся в подсобке инструментов, а заодно порядком подчистив окрестности на предмет провизии и вообще всего, что могло пригодиться в дороге. Полагаю, если бы лошадей уцелело больше, они бы нагрузили не пять, а все десять телег. А то и по домам богатеев прошлись бы частой гребенкой чтобы в пути городские франты, не привыкшие к лишениям и дорожным тяготам, ни в чем не нуждались. От откровенного мародерства их, вероятно, удержала только мысль, что внутри домов может прятаться нежить. А также тот факт, что кроме нас воровать здесь попросту некому. Мертвякам золото и серебро были без надобности, поэтому добро не пропадет. А когда столичные маги вычистят здесь всю заразу, можно будет вернуться и спокойно забрать все, что плохо лежало. Нам же за целый день пришлось изрядно потрудиться. Мы с Ланкой были вынуждены вернуться на главную площадь в поисках еды и воды. Мужчины в это время усиленно готовились к обороне. В частности, обновляли и усиливали завалы вокруг храма, укрепляли ворота и ковырялись в храмовых закромах, в поисках того, что помогло бы нам пережить грядущую ночь. При этом магией они пользоваться не гнушались. Теперь, когда нам не требовалось соблюдать осторожность, у мужчин были развязаны руки, и к тому времени, когда мы вернулись, они вдвоем умудрились разнести на куски несколько десятков домов, расположенных в непосредственной близости от храма. «Это еще зачем?» – опешили мы с подругой, оглядев громоздящиеся повсюду руины. Вы что, решили уничтожить все прибежища для нежити в надежде, что они под завалами передохнут? Не лишено смысла. К моему неподдельному удивлению кивнул Эртекради и, выпустив сразу с двух рук две мощные шаровые молнии, в щепки разнес несколько зданий. Чем больше их тут передавит, тем меньше ночью придет под наши стены. Но сейчас... «Для нас важнее строительный материал и то, что можно использовать в качестве оружия». Я в сомнении оглядела мешанину из досок, обломков бревен, камней, битой черепицы и прочего мусора, который образовался на месте некогда крепкого дома. «И что из этого вы намереваетесь использовать в качестве оружия?» «Все», усмехнулся Ник, и следом за старшим коллегой, создав на ладони шаровую молнию, в щепки разнес соседний дом. «А не боишься, что нам потом претензию предъявят за разрушение чужой собственности?» поморщилась от раздавшегося грохота Ланка. «Дом-то, между прочим, чей-то. и за него, вообще-то, деньги плочены». Мак только легкомысленно отмахнулся. «Хозяева, скорее всего, мертвы. А у нас тут внештатная ситуация. Так что ради задачи государственной важности мы вольны творить, что захотим». «Еще не факт, что будет кому предъявлять претензию», — тихонько хмыкнула я, наклонившись к Ланкиному уху. «И вообще, если мы выживем, то победителей не судят, а если помрем, то и беспокоиться не о чем». Ник, каким-то чудом меня услышав, лихо отсалютовал нам и испортил еще один дом, тогда как его коллега наконец-то перестал беззастенчиво рушить чужую собственность и посоветовал нам вернуться в храм» пока они с Ником заканчивают на улице. Мы пожали плечами и ушли. Ланка поднялась на клер, подготавливая его к ночным бдениям, ну а я занялась щитами, решив сплести их заранее и оставить в неактивном состоянии, чтобы потом не опростоволоситься. Самые большие проблемы, конечно же, мне доставили ворота. Они были гораздо больше обычного дверного проема, в том смысле, что и выше, и намного шире. Чтобы надежно их закрыть, мне пришлось постараться. Больше половины резервы, считай, слила, да и времени на них ушло порядочно. Однако, когда все было сделано, и я оглядела преобразившийся храм, то почувствовала законную гордость за проделанную работу. «Неплохо», — одобрительно глянул в мою сторону Эрто Кради, когда они закончили греметь на улице и вернулись в храм. «У вас явный талант к щитам, Эрта Корно». «Да и клервы, девушки, укрепили грамотно». Ланка от похвалы аж зарделась. Успев за это время избавить деревянный помост от старых лестниц, укрепить и нарастить деревянный бортик, перетащить под его защиту все, что можно было использовать для арки и обороны, а заодно сплести из найденных на рынке веревок сразу две импровизированных лесенки. А вот о том, как Макс мог увидеть мои неактивные заклинания, я догадалась лишь после того, как прозрение показало на его носу крохотное заклинание. Вероятно, это было что-то вроде воздушного зеркала, способного искажать пространство и подсвечивать места, где его потревожила моя магия. Или еще какая-то хитрость, позволяющая обычному стихийнику безошибочно определять расположение и мощность свернутых мною щитов. — Мы тоже без дела не сидели, — усмехнулся проходящий мимо Ник. — Вон сколько всего наворотили мертвецам на радость. Прямо парк развлечений для них устроили, не иначе. Я осторожно выглянула во двор и ошарашенно замерла. — Ничего себе, парк! Это ж сколько магии понадобилось, чтобы в считанные часы сотворить то, что я увидела. Усилиями наших мужчин вся площадь вокруг храма превратилась в зону боевых действий, огромные, выше нас на голову, завалы, из которых наружу торчали обломки деревянных балок, настоящий лабиринт из наваленных тут и там камней, натянутые между ними цепи, невесть откуда взявшиеся ямы, с острыми кольями на дне, спрятанные под землей огненные и не только огненные ловушки. Единственное, что меня смутило, это ровным слоем лежащие у ворот камни. Самые обычные, с остатками строительного раствора, явно вырванные из чего то фундамента и аккуратно принесенные прямо нам под ноги. Оказывается, Эртекради отлично владеет левитацией. С усмешкой поведал Ник, когда мы с Ланкой глаза округлили от изумления. «Пожалуй, даже лучше, чем Эрт Ларун. «Я, кстати, тоже у него кое-чему научился, так что нам есть теперь чем встретить охотников за плотью. Жаль, что арбалетов нам ни одного не оставили», — с сожалением отозвался городской маг. «Я бы тут по старой памяти таких дел наворотил. Эх, где моя молодость? Ну да и так неплохо получилось. А теперь, коллеги, расходимся, отдыхаем и готовимся к тому» что поспать нам сегодня не дадут». «Да уж, неплохо», — в шоке подумала я, когда Эрта Кради направился вглубь храма, а потом еще раз огляделась, по достоинству оценила устроенное магами безобразие и вдруг поймала себя на мысли, что наша затея не совсем безнадежна и что шанс пережить эту ночь у нас все-таки есть.